Глава 7. Нет горячей воды. Ну дела. Все попаданки как попаданки, а я попала в мир, где могут внезапно отключить горячую воду. Как раз когда я намылилась под утренним душем, поток воды по закону подлости истончился и совсем иссяк. Пришлось быстренько ополоснуться ледяной, и только потом, стуча зубами и растираясь полотенцем, я вспомнила, что могла бы и подогреть воду для себя с помощью магии. С таким я сталкивалась сплошь и рядом. Сказывалось то, что в это тело я попала относительно недавно и не успела привыкнуть пользоваться его магическими штучками. Тем более, что я не успела толком развить дар ведьмы, пытаясь освоить трудную программу по бытовой магии. Ох, а ведь это значит, что лорд точно рассердится, что у него вода холодная. И детишек тоже надо умывать. И спросить, надолго ли ее отключили, не у кого. Эмилия покинула дом вчера вечером. И вообще, я очень скучаю по интернету. Это же кладезь информации. Ну или хотя бы телевизор завалящий. Но нет, такого еще не изобрели. Но, надеюсь, изобретут раньше, чем я тут состарюсь. Ладно, попробуем выкрутиться. Для начала я проверила, везде ли исчезла горячая вода. Проверила всё, кроме личной ванной лорда Даниэля. Везде шла только холодная. Я спустилась на кухню и принялась возиться с завтраком. На этот раз в меню, заботливо оставленном Эмилией, значился омлет с беконом, тосты с вялеными помидорами и сыром, и кофе. Так, посмотрим, что тут в холодильнике. Или как здесь принято говорить, на леднике. Помидоры есть, но только свежие. Чёрт, ну ведь вяленые это же сушёные в духовке. И насколько я помню, сушить надо не час, а не два, а у меня до подачи завтрака час с четвертью. Ещё детям тоже надо приготовить блинчики и кашу с вареньем. Ладно, с кашей и блинами я справлюсь без всякой магии. А вот помидоры-то сами не провялятся. Тут нужно призвать на помощь магию. Порыскав в памяти, я вспомнила заклинание, которое ускоряло увядание растений. Видим, оно часто выручает, когда нужны сухие травы задолго до сезона их естественного увядания. Если немного его подправить, получится. Хм, должно получиться. Запасы домашнего сыра к счастью остались от Эмилии. А то я понятия не имею, как делать домашний сыр. И даже домашний творог. Я всегда это покупала в обоих мирах. Ну и дома я бы в два счёта посмотрела рецепт в интернете. А здесь? Здесь останется лихорадочно листать кулинарные книги, знать бы, найдутся ли они в домашней библиотеке лорда Даниэля. С готовкой я всё-таки справилась. Уложила на один поднос омлет и тост, поставила горячий кофейник, Положила завёрнутой в бежевую с коричневой вышивкой салфетку прибор. Кашу и блинчики для детей я тоже разложила по подносам. К счастью, кормить детей будет Летисия. Вот с этим проще. Я принесла было завтрак в столовую, но няня поматала головой и напомнила: "Здесь едят дети. Лорд не любит есть вместе с ними, поэтому обычно предпочитает завтракать в красной гостиной". Ты починишь артефакт подогрева воды? Опять сломался. Ох, ну что же я такая растяпа. Курс бытовой артефакторики слушала и сдала ещё танита. А я лишь мельком прочитала учебник, чтобы иметь хотя бы самое поверхностное представление. Нет, что-то отзывалось в памяти. Я забыла далеко не всё, что изучала предыдущая хозяйка тела. Но иногда случались и такие вот казусы. А где он? спросила я, надеясь, что вопрос не прозвучит по-идиотски. В предыдущем доме, где я практиковалась, такого не было. Да я не знаю, на чердаке, наверное, торопливо отозвалась Летисия, выходя за своими неугомонными воспитанниками. Тут же раздалась трель звонка, которым лорд Гаренгем вызывал прислугу, то есть сейчас меня, потому что, во-первых, пришло время завтракать, А во-вторых, во-вторых, лорд встретил меня не добрым выражением лица, на котором виднелась небрежная щетина. Вы, полагаю, в курсе, что в доме нет горячей воды, спросил он, сухо кивнув, когда я поставила перед ним завтрак. Знаю, и скоро возьмусь за починку, сказала я, испахватившись добавила. Милорд Сегодня по расписанию день генеральной уборки в доме, ответил он, прикусив кофе, словно тщательно оценивая его вкус. Вы справитесь? А у меня есть выбор, ми лорд, ответила я, слегка улыбнувшись. Не беспокойтесь, всё будет в порядке. Пока лорд управлялся со своим завтраком, я оценила фронт работ. Чёрт, без магии это просто нереально. Как протереть от пыли все эти бесконечные статуэтки, вазочки и рамы картин? А ещё листья всяких пальм и прочих растений в кадках. Как оттереть пятна от бархатной обивки стульев и кресел? Начистить до блеска окна и зеркала? Подмести полы, уставленные мебелью и помыть их? Да тут на эти два этажа нужна целая клининговая команда опытных бытовых магов, а не одна я, фея недоучка. И тут меня накрыло лёгкой волной ненависти к родителям Таниты. Ну что им стоило отцепиться от дочки, которая не уродилась со способностями к бытовой магии? Ну и что, что её бабушка была феей полуукровкой? Ведь потомки не обязаны наследовать таланты предков. Понятно, что Танита бунтовала против поступления в академию. Мне же было поначалу чуть проще. Раз уж мне удалось начать новую жизнь в новом мире, то мне любое магическое образование казалось одинаково сложным. Единственное, что я не слишком-то люблю розовый цвет, и ведьмовские наряды Таниты, которые она надевала тайком от родителей, нравились мне куда больше. Но я и в институт-то поступала не по велению сердца, а просто потому, что надо. Ничего отучилась даже без строек. и тут худо-бедно справилась. Но если бы родители Таниты на нее не давили с этой модной специальностью, то мне бы не пришлось сейчас вкалывать на требовательного и скупого лорда. Сидела бы девушка в своем мире, развивала дар, варила зелье, завела черного котика и была бы счастлива. Но с другой стороны, что было бы тогда со мной? Ведь я бы тогда умерла от руки своего мужа. А она? Если мы поменялись телами, то что случилось с ней? Ох, даже думать не хочется. И хотя разум рисовал мне пессимистичные варианты, сердцем и душой я желала, чтобы произошло чудо. Стас одумался, или кто-то спас Таниту, не важно что, лишь бы все закончилось хорошо.